Когда я подхожу, замечаю, что и с нашей стороны прибавление. За Вовкой жмется девчонка в замурзном милицейском наряде. Интересное кино. Подхожу так, чтобы не перекрывать никому направление стрельбы, если что. Николаевич поворачивает голову ко мне и спрашивает. Вы можете помочь в одной проблеме? Постараюсь. Мне не нравится рожа вон того кента. Третий слева стоит. Не пойму, что он мне не нравится. А и этот, который в лицо вам орет? Притихший был мужик а такой беседы подпрыгивает. И начинает орать снова. Из бурной речи, кроме матерщины, успевая понять только то, что они тут настрадались. А мы тут суки. А они тут за справедливость. А мы тут суки. Николай кивает головой. И Филиса с счастливым выражением лица. Выдает мужику в ухо отличный прямой. Мужика сносит, как пух ветром. «Считать не надо», — гордо заявляет Фили. «Это, который мне в лицо орал. Обычный дурак. Остальные, плагают тоже. Кроме этого кента, морда у него шибко грязная и противная». Попытки мужиков с палками кого-то возмутить, тут же давятся несколькими очередями воздух над головами. Кому-то из них попадает прикладом по спине. В общем, слабы они еще. После трехдневного стояния на ногах не мудрено. Через пару минут они уже стоят редком у стенки. Палки валяются на месте происшествия. Одному еще и нос разбили. Стоит, утирается. «Отвечать, когда спрошу. Начнете орать опять? Получите люлей. Вы кто? Ты отвечай». Мужик с краю смотрит из-под лоби и бурчит, но достаточно отчетливо. «Из цеха мы! Выпустили нас только что!» «Девушку чего гоняли?» «Так она мент! Нас тут менты кошмарили, мы решили наказать!» «Девушка была в охране лагеря? Вас кошмарила?» «Вроде была!» Остальные что-то помалкивают. «Ты конкретно ее видел?» «Я?» «Нет». «Кто видел?» «Да вон Кузин вроде говорил». «Кто Кузин?» «Вон он!» Мужик показывает пальцем как раз на того подозрительного стукача а еще свой! выдают грязный кузин. Старшой, а что вам не нравится в клиенте? Держится по-другому. Не как остальные. Двигается не так, выделяется. Вот и подишь ты. Начинаю с опаской подходить к ширенге. Если хоть кто какой вред доктору причинит, пришьем вас тут всех к стене, ясно? Мужики, Йорс от этих слов Николая. Похоже, ясно. Осмотр коротенький выходит. Морду подозрительно вблизи четко отличается от стоящих от него справа и слева. Щипаю за щечку его и соседей. Возвращаюсь к Николачу. Он не обезвожен. Тургор кожи нормальный, у остальных снижен. Получается так, что последние три дня он ел и пил. Так точно. Я мочу свое пил, лицо отекло, вякает подозрительный. Глупости, отвечай на вопросительный взгляд Николача. Ага, ну-ка давай сюда курсантку. Вы откуда тут взялись? Я из третьей группы. Нас сегодня привезли на усиление. Старшая этой группы, это как его там то ли Кугушев, то ли Кутушев... А направили сюда, а эти, как увидели, так на меня и напали. Не поломали, ничего не отбили. Нет, бушла толстой. Николаевич задумывается на минутку. Получается так, что доктор свободен, а вы все сейчас под охраной обратно, там разбираться будем. А я? И вы, девушка, тоже. Как подтвердят, что вы сюда прибыли из Кронштадта, вопрос будет снят. Вы мне не верите? Я документы могу показать. Милая, мне эти документы даром не нужны. Я сам какие угодно документы сделать могу за полчаса, хоть президента земного шара или командира дивизии тяжелых пулеметов. Девчонка надувается, но николач на это не обращает ровно никакого внимания. Видя, что расстреливать их уже не будут, один из мужиков не выдерживает. «Опять нас под замок, значит так что ли?» «Я бы вам еще и морды набил», – неожиданно опережает Николаевич Филя. «И по жопам попинал, пока в разумение бы не пришли». «Это за что это так?» – офигевает мужик, и вроде он не один. Пальцы загибай, дурило. Взяли вас тут теплыми, как маленьких, это раз. Сидели вы и не пятюкали, это два. Вместо «спасибо» вы своим освободителем хай устроили, это три. Какого-то мутного карифана послушали, это четыре. Девку зря обидели, это пять. С дубьем на автоматы полезли, это шесть. Хама вы неблагодарные, вот что я скажу, и тупори. Ну и я добавляю, сил бегать по заминированной территории за девками у вас есть, а помочь своим же в порядок привестись нет. Это, как говорится, выше 7. Пришедший за это время вся мужик, лежавший на снегу, пристает и, злобно глядя на Филю, заявляет: Я тебя укопаю! Ты по национальности кто? Необычно серьезно спрашивает Филя. Русский я, сволочь, сбоку бил! Ну, тогда живи! успокаивается вас Группу только собираются конвоировать, как девчонка-милиционер, ну вообще-то курсантка еще зеленая, отдает вытянутый из бушлата наручники Николаевич и показывает глазами на подозрительного кузина, и говорит: Как бы ни удрал по дороге, в браслетиках ему неудобно будет. Хорошо, надень ему браслетики. Девчонка только приноравливается подойти к объекту, как старшой окликает ее. Не на руки браслетики, на ногу. На ногу? Получается так, что да, делай, что сказал. Пожав плечами, девчонка присаживается рядом с кузином и защелкивает браслет на его щиколотке. А второй? Второй пусть так болтается. Как-нибудь на досуге? Попробуйте с таким украшением на ноге побегать. Девчонка, сидя на корточках, к чему-то присматривается. «Эй, красавица, чё тормозишь?» «У него штаны сухие». «И что?» «Остальные гайдли все в штаны, а он нет». «Умница! Я думал, не обратишь внимания, а из тебя толк выйдет». Публика под конвоем отправляется туда, откуда прибежала. Я возвращаюсь обратно. «Культи ушиты, да «Увидел бы такие швы профессор Баиров, интересно, потерял бы дар речи или нет». Вот профессор Комардин, тот бы обматерил круто. У них это шитье было заглядение. только в детский был хирург, помнится, первым в мире сумел справиться с таким врожденным дефектом, как непроходимость пищевода у новорожденных. А Комардин, тот госпитальер, мог оказать хирургическую помощь на манер Пирогова в любых условиях. Совсем не к месту вылезает вспоминание, когда мы сдавали экзамен по госпитальной хирургии, естественно, Идя на экзамен, узнали от старшекурсников, что профу надо все время говорить о мазе Вишневского, как панацеи. Доценту Петрову, здоровенный дядька с трубным голосом, тоже отменный хирург, о ней же. Ну как о вредной дряне. А ассистенты просто слышать о мазе Вишневского не могут уже, тошнит их. А в итоге оказалось, что если прийти за час до экзамена, то обеспечивающий старший лаборант просто позволит в первым зашедшим выбрать билеты. Ну наша группа и приперлась чуть свет. И зашли первыми готовиться. Все копались, выбирали что получше. А я как взял билет, так и оказалось, что именно этот номер я знаю лучше остальных. Старлап очень удивленно меня осмотрел, когда я гордо отказался выбирать дальше. Клиент еще жив, без сознания, но жив. Теперь надо подождать хотя бы час. Мутобор опять начинает проявлять нетерпение. Совершенно ни к чему в голову приходит студенческий стишок. Бьет копытом землю роет молодой сперматозоид. Угомонить мутобор удается с трудом. От запаха мяса и крови он становится дерганом. Да и то, что месть уже почти свершилась, тоже накаляет обстановку. Делаю пару инъекций. Приспосабливаю пакет с кровезаменителем. Клиент плох, пульс чистит, дыхание тоже не в норме. Но три клинические смерти и ампутацию обоих рук перенести – это не хухры-мухры. Вошедший Николаевич устраивает тем временем малый военный совет. Получается так, что МЧСники предлагают помощь. Как бы их профиль работы и привести могут много всякого полезного. Те же одеяло, например. Но теперь они, понятно, опасаются свою базу без прикрытия оставить. Я предложил командованию такой ченч. Наша группа вместе с, с мутобором отправляется на прикрытие базы МЧС. МЧСники прибывают сюда своим транспортом. Помогают в обеспечении эвакуации соответственно. Потом нас перебрасывают в Кронштадт. А технику, значит, МЧСников в подарок оставим, осведомляется хомяческий Вовка. Не очень-то и техника была, пока рожились БТР до да джипом. Но все равно ченч неудачный, решает Вовка. Что думают остальные? Похоже, от мочиестников тут пользы будет поболе. Только как бы потом нас не послали в ядреня. Типа вас тут и не стояло и не ехало. николач поворачивается к танкисту. Майор, а как к рейду на ночь глядя относитесь? Танк без электроники осталось три заряда. К пулеметам половина БК. Есть еще повреждения и поломки. К тому же танк не мой. Так что мне поровну, если только доехать сможем, а не сломаюсь по дороге. Я вообще-то не танкист, просто водить умею, вот и согласился помочь. Но завтра хотел бы уже быть в больнице, ревматизм свой я знаю. Завтра от меня полчеловека будет. Получается так, что я даю согласие выехать на поддержку МЧС. Танк постараюсь забрать с нами. Вова, особенно не тушуйся, МЧС утверждает, что мы в накладе не останемся. Эти бы речи да богу в уши, бухтит Вовка в полголоса николаевич а кронштадтские не возразят против отдачи танка?» Эге, мы ж технику не дарим, мы ее даем в лент-лиз, но вот если какой БТР у людоеда в запасе есть, и базу МЧС они в новый лагерь переделают, будет хуже». «Пока Николаич трясать ситуацию, я слежу за состоянием оперированного ВВ-сектора, компаньоны рассаживаются кто где». «Вот не ужидал увидеть СВТ», — говорит танкист-майор, подогнавший танк поближе и присоединившийся к нам. «Да, добротная вещь», – отвечает Ильяс. «Капризная только», – замечает Саша, ухитряющийся сидеть на гинекологическом кресле. Ложа по стараниям Вовки уже притраканена. У СВТ только три типовые причины задержки. Первое. Патроны напихины в магазин фланцами непоследовательно. Если напихены правильно, никакая трясучка их не перетрясет. Вторая Густо намазано высокозамерзающей смазкой, а тут мороз. Третье. Положить винтовку затвором кверху на ночь чтобы наледь зацементировал затвор. Вот положи ее не на этот бок, а на другой, и ничего не будет. А сколько плохих отзывов от уродов криворуких? Считайте, что неумехию дурную славу создали? А то нет. В морской пехоте СВТ отлично до конца войны провоевали. Почему? А потому что морячки – люди технически грамотные. А дай сложную технику чабану, он ее в момент угробит. Была бы винтовка плохая, не стали бы ее копировать. Кто же ее накопировал-то? Фанфал, Самозарядка слыхали? Фал содрали с СВТ, точнее не Фал, а сфн 1949, предшественник Фала. Не, Дидиен Сева утверждал, что во время оккупации он ночей не спал и в сортире прячась проектировал на тот момент СВТ. Войну прошла, а Сафан выпрыгнул после ее окончания. Ничем не подтвержденные факты своего существования до появления. А СВТ трофейных было много, поэтому Папенкер может утверждать что угодно. Но я остаюсь при своем мнении, содрали, и лес подмигивает мне. «Да я сам вижу, что майор непрост». И заметно, что ходить ему больно. Время ползет. Мужики зацепились языками. И как обычно бывает среди мужиков, оставшихся без присмотра, начальствовали женщин, что, впрочем, идентично, медленно скатываются в чисто мальчишеские споры. Сейчас бурно обсуждается, сколько техники угробили солобоны в армии. Мне не до этого. Клиент плох. Ну вот признаков инфицирования не вижу. Боюсь глазить, но очень похоже удалось. Ампутация спасает от гибели. Край слушаю, как Саша рассказывает о своем друге, проходившем службу в эстонской армии. Откуда-то для обучения слабона с консервацией НАТО поставили какие-то бельгийские грузовички 1951 года выпуска с кривыми стартерами и тремя скоростями, включая заднюю, и как бравые эстонские парни в сжатые сроки превратили бельгийскую технику в хлам. Тут оказывается, что у каждого есть что сказать на эту тему и выходит в итоге. Никакой противник не угробит столько техники, сколько ее смогут наломать салабоны, сынки, внучки, тупые уроды и малограмотные неуки. И это интернационально. Масло в огонь подливает братец. Только сейчас замечаю, что его не было с нами, пришел озябший и загруженный с улицы. Сначала он привлекает всеобщее внимание тем, что неторопливо достает офигенно элегантную трубку. кисет с табаком размеренно обстоятельно набивает табак. Поджигает его и, пыхнув ароматным дымом, с достоинством говорит некоторую технику и ломать не надо она изначально плохая проводив глазами клуб дыма вижу на эту провокацию купились и какая же техника в армии плоха спрашивает вовка ешь проверяют долго подтверждает его и саша я отлично вижу что Братис валяет ваньку именно когда он начинает разыгрывать окружающих его манеры приобретают верблюжее высокомерие а речь некоторую валежную замедленность стокой бесящего людей менторства например, Никудышним был плавающий танк Т-37 и Т-38. Братец опять величал пускает клуб дыма. С трудом удерживает, чтобы не сихинич на тему того, что херово из него Гендальф. Дымит-дымит, а колечки так и не получаются. Майор поднимает брошенную перчатку. Так и чем же все эти танки были изначально плохи? А всем. Никудышнее бронирование, никакое вооружение, жидкая грузоподъемность... Убогая проходимость и далее по списку. Кончает дальностью хода и надежностью механики. Даже и внешний вид ублюдский. Жаль, не могу сейчас сводить показать. О, а где же вы их живьем видали? Музей прорыва блокада Ленинграда в Кировске. Там танки стоят, что из Невы достали. Ну и Т-38 тоже. Убогость на гусеницах. Ну, сел брать на конька. Не пойму с чего, а нравятся ему нелепые мелкие бронированные тварюшки. Даже когда клеил модельки, выбирал почему-то не тигры, А самое что ни на есть легкие танкетки вроде Т-1. С обсуждаемыми же машинками связан один сильный провал, в котором братец поучаствовал. Нашли в лесу пару битых Т-38. Самое грустное, что из двух можно было с некоторой напрягой собрать один на ходу. Но пока пудрились, румянились, сваты уехали к другой. Местные сдали технику на металлолом и радостно пропили деньгу. Второй такой провал по нелепости был у моего одногруппника. Нашли армейский танк, Лендлизовский. Пока собирали деньги и готовили вывоз, Местные ухари собрали тола и долбанули под брюшком машинки, чтоб по кускам из чешоба таскать. Ну и перестарались мудозвоны. Когда наконец оснащенная экспедиция прибыла на место, увидели здоровенную воронку в мерзлоте грунта, выбитую вокруг растительность, и мелкие фрагменты заморского железа, раскидный мало не на полкилометра. Хоть в собирать. собирай. Да, живой Т-38 в свободном допуске? Ага, потому смело говорю, что сам руками трогал. машина А кто принял на вооружение и наплющил несколько тысяч такой фигни – идиоты. Летний пробег 1937 -го года при температуре окружающего воздуха от 27 градусов по Цельсию половина машин вышла из строя от перегрева мотора и потребовала его замены. Удельная мощность не для эксплуатации Т-38 вне дорог. Недостаточная проходимость по перещенной местности, а гусеницы часто спадали на поворотах. Подвеска неудовлетворительная. А значит, невозможно эксплуатировать Т-38 на грунтах со слабой несущей способностью. Для успешного выхода Т-38 на сушу требовался очень отлогий галечный пляж с твердым основанием. А на песчаном или глинистом берегу танк застревал. Итогом стало объявление Т-38 небоеспособным и ограничение его приемки уже осенью года. Тем не менее, танк оставался на вооружении. И зачем? И в боевых операциях они тоже были убогие, подхватывает Саша. Точно! Впервые Т-38 применили в ходу польской кампании 1939 года. Сопротивление поляков было убогим, и потерь танки не имели. Когда плавающие танки применяли в зимней войне, сначала до замерзания водоемов, были успешные случаи использования плавающих танков для форсирования водных преград. С одной стороны отмечалась слабая проходимость танка, особенно по глубокому снегу. Маломощность и слабое вооружение машины, тонкая броня, делавшие танки беззащитными от огня не только артиллерии, но и противотанковых ружей. Но там, где у финнов не было ПТО и местность позволяла, легкие танки действовали достаточно эффективно, цементируя боевые порядки пехотных подразделений. Основными потерями дали подрывы на минах. Танк не держал взрывы даже противопехотных мин. То есть танк так плох, что лучше на бревне через реку, чем на этой железке? Ага, в ряде случаев так, и братья задумчиво пускают на конец клуб дыма, отдаленно напоминающий колечко. Да ну... «Хоть и не серьезная машина, но все же самоездящий и пулемет лучше, чем ничего», – вступается Вовка, который вообще-то не проще пообсуждать всякое железо, но и не любит, когда всяким там гуманитариям лезут в область механических устройств, где этим гуманитариям вообще нечего делать. «А ты бы сейчас эту железку стал бы водить?» «А че и нет? ни не граф я, не в театре. Если выбирать между ногами и колесами, лучше плохо ехать, чем хорошо топать». Майор, чуть подумав, выдает. «Машина принята на вооружение» поставлена в армию в очень значительных количествах. Эффект от ее боевого применения неудовлетворительный, это да. Так ведь это другое дело, совсем другое дело. Предлагаю не вешать лапшу на уши отнюдь не мне, а себе. Не бросаться словами «не боеспособны», а думать. Я вот не оперирую практически чужими оценками, у меня своих полно. А у кого своих нет, тому вовсе не надо широко банчить чужими, а вообще воздерживаться, быть осторожным, идти как по болоту и больше уделять внимание общим вопросам. Там труднее запутаться без специальных знаний и личного опыта. И, конечно, не тупить до такой степени, что танк плохой, а лучше на бревне с пулеметом поплаву. Э, э минуточку, и в чем же польза от этих железячек? Вы же признали, применение в боевых условиях неудовлетворительное. Во, уже и выдалась в разговор вступил. Чувствуешь, что сейчас братец поставит дымовую завесу и спокойно станет со стороны смотреть, как народ сцепится в клубок. Видал уже такое, умеет, отработал. Польза в том, что был получен уникальный опыт. Уникальный в том, что сделали кучу никчемного говна. Во, младший сапер влился. Представьте себе такой гипотетический справочник с миллионом вопросов-ответов по теме: что на войне экономить, а что не жалеть, когда плохой, лучше хорошего, и так далее. И все научно обосновано и проверено обширной практикой. Такая книжка и есть Секрет непобедимости. Особенно ценные наименее очевидные решения, когда кажется, что несомненно надо вот так, а на самом деле надо наоборот. Это опыт, главное богатство и сила нашей военной машины. Можно вконец развратить армию, попилить танки ракеты, но потом все опять возродиться лучше прежнего. Искоренить этот опыт или пересадить его на чужую почву чрезвычайно сложно. Китайцы добросовестно пытаются нам подорожать, но получается у них пока не очень, но идея правильная. И при чем тут Т-38? Да и если шире глянуть. Те же легкие танки в ту войну практически все говно говно не зря же от них отказались. А тут про справочники. Все же знают, что Т-34 лучше всех был. Т-34, конечно, лучше справиться, да их не напасёшься. Лёгкие танки тут как бы ирзац, но во многих случаях задача как раз по ним. И они давали массу подвижных средств, от которых немцам приходилось отбиваться. И вот посмотри на причудливые зигзаги истории. Она в итоге приехала к БМП. Тогдашний легкий танк можно было рассматривать как неполноценный заменитель БМП, который не умеет возить внутри десант и не умеет плавать. Но на него можно кое-что навьючит, чтобы бойцам меньше на горбу переть. Он может быстро менять позиции, еще неизвестно, что хуже, что десант внутри не возит или что не плавает. Форсирование водных преград – одно из самых кровавых занятий, а русский плацдарм – один из главных кошмаров немцев. Их командование требовало своих подразделений – Идти даже в самоубийственные контратаки ничтожными наличными силами, чтобы эти плацдармы ликвидировать как можно быстрее. Или хотя бы не дать их спокойно расширить и укреплять. Потому что через несколько часов, а не дай бог через сутки, это будет уже глобальный гимор. Даже если оставить пока в стороне плавающую технику, то видно, что в этом деле очень важно железо, которое занимает позиции не там, где удобно ездить, а там, где нужно. Вот мотологу изначально придумали, чтобы она могла батареи затаскивать в любую срань, лишь бы позиции для стрельбы получше оказались. И это все очень важные вещи. Вот мне дискуссия про Т-38 напомнила такую же про БМП. И это было в 60-х годах где-то. На западе военная мысль била фонтаном, а у нас это просто сделали. Тогда они стали выискивать недостатки у наших, но свой танк и не имели. И долго еще не имели. Потом сделали своих уродцев, которые не плавают. Хотя сами изначально считали, что плавать должна. А у нас сделали концепцию под ее машину. И массовую систему подготовки людей. И вооружением занимались очень серьезно. А ноги-то растут из-за взаимодействия пехоты с теми ублюдочными танками. Опыт собирался и обобщался. Просто не публиковался. Вот-вот, не опубликовался. Потому как отрицательный. Сравниваем нашу технику и зарубежную. Без Т-38 не было бы современной. А на Западе так и не научились такое делать. И опыт по эксплуатации этих малявок, он действительно бесценный. Другое дело учить надо было серьезней, а это тогда никак не получалось. То есть гнешь к тому, о чем раньше говорили, как тут расселись? Что неопытный салага, любую технику опояшет ломом. Я о том и говорил. Низкая надежность тогдашних машин, всех, а не только этих, отпугивала малограмотных людей. Водителей с хорошими навыками было мало. Это сейчас почти все на чем-то ездят с молоду. Тем людям, которые хаяли поплавки, если выдать тигры, они бы их точно грязью поливали и бросали при отступлении. И бы ломались на каждом шагу. Сам я имею богатейший опыт езды на неисправных машинах. Это сколько же? Специально не считал, но если вместе с колесными, то они один раз вокруг земли объехал. Гусеницы слетают у раздолбаев, которые не хотят или не умеют пощадить слабоватую гусеницу. Абрамс, например, нельзя водить как нормальный танк. Он быстро разуется. Тоже и про перегрев двигателей, тоже и про поломки трансмиссии КВ. Совершенствование техники идет по пути устранения этих слабых мест. В данный момент мы этим сильно преуспели, в отличие от американцев, но тогда все только начиналось. Большинство критических замечаний к тем машинам являются ли формально бюрократическими, или откровенно идиотскими. Это какие, к примеру, а? К примеру? Как то, невозможность переправлять на них дополнительных бойцов с вооружением, и это очень маленькая машина с минимальным запасом плавучести и устойчивости. Два здоровых лба перевернут ее легче, чем казанку. А вот не при резких манерах Это из пальца грязного высосано. Нормальный водила фактически в шторм на ней переплывали большие расстояния. А требовать, чтобы любой неумеха мог водить гусеничную технику, плавать на ней и выходить из воды, это абсурд. И этому надо учить. Очень серьезно учить. А тогда еще нормальной школы не было. Тогда и другой техникой люди в массе плохо умели пользоваться. Все еще было впереди. Кстати, ссылочек на позитивные отзывы с подробностями нет и не будет. Они хранятся под замком. Можно об этом догадаться и самостоятельно вообще-то. Сейчас на дворе 21 век. Большинство государств на планете не имеют ни такой техники. И не тем более опыта массовой эксплуатации. Да, сейчас уж все рассекречено. Нет таких данных. Горячка на вдалась Не могу удержаться и влезаю. Знакомые архивисты рассказывали. В Англии в очередной раз засекречены все данные по хозяйственной деятельности армии. Так это нормально. Но если не считать, что это данные по армии в Крымской войне в 1854-55 года соответственно. — Серьезно? — Отвечаю. — Да что там секретить-то? — Ну а что секретного в миссии Гесса? — Гесс был сумасшедший. — Ага, совершенно. — Потому все засекретили и хрен рассекретит. Это ж у нас злые архивисты с собаками, за рубежом все нараспашку. — Ну все, спор покатился как лавина с горы. — Ладно, мне-то за клиентом следить. — Спрашиваю у Надежды, которая все время смотрит за дыханием и пульсом. И заодно поглядывает на экран мониторчика, что, по ее мнению, происходит с организмом. Наплевать вообще-то нашей сестрички на глупые мужские темы, но вижу, что и Николаевич и старший из сапёров в дрезгах не участвуют, пеной не кипят и слюнями не брызгают, сидят вроде расслабленно. Но вот спинным мозгом понимаю, что они контролируют нашу морфу и готовы начать стрельбу моментально. И Андрей тоже готов. А вот Ильяса Серега уже в гуще словесной сечи. По-моему, нормальный травматический шок. Признаки заражения наблюдаете? Нет, точно нету. Уверены? А вы... Боюсь проверить. Но тоже не вижу. Вроде бы удалось. Братца, позовите, а? До полного консилиума. Подзываю, братца. Влив еще масло в гонек, он подходит к нам. А откуда у тебя трубка-то? Подарили хорошие люди. Мешок отличного табака. Как говорила наша бабушка, надолго псу красное яйцо. Ты же ее сломаешь, у тебя ж трубки живут месяц. Свойство браца в том, что любая техника, да и вообще вещи в ее руках гибнут просто и бесславно. Причем он сам вроде не прикладывает к этому особых усилий. Само ломается. Вот трубки он несколько раз себе заводил. А они долго не служили. Хотя вроде бы и не техника. Ага, мне подарили два десятка, когда кончится обещали еще подбросить. Понимаю толк. Ну а за что? За безукоризненную помощь следствию. Ясно, с чего это ты про танки завел волыну. Вижу людям скучно, грустно. И даже не побоюсь этого слова тошно. Надо было поднять настроение хорошей сварой И о чем прикажешь спорить? При наличии всего этого паскудства вокруг, о сиськах и девках говорить кощунственно. Про зомби твой этот рекрут смущает. Про футбол, да это только для мазохистов-извращенцев. Остаются танки. Любят мужики обсуждать большие тяжелые игрушки. Но в тех же джипах понимают немногие, а в танках ну просто все. Вон как разогрелись-то. Что скажешь насчет клиента? Еще минут 15 для гарантии подождать надо. Охлаждает своим здравым смыслом нашу радость, братец. Но по времени он уже должен бы обратиться. В большинстве случаев да. Достаточно было бы. Но нам-то нужно что? Нам нужна гарантия. Принятая в медицине 95% уверенности. А вы, как малые дети, обрадовались. Кстати, нашили вы тут омерзительно. Вполне по результату можно присвоить медаль рукожопые хирурги второй степени. Почему второй степени? Разъяснить? Это не мышили, или мужики помогали, ляпу я. И уже не договорив, понимаю, как по-детски это звучит и вообще некрасиво. пред младшим братом оправдываться. Точно вон и надежда ухмыляется краешком рта. Видимо думаешь, что я не увижу. Глупая отмазка, сам-то ты не лучше шьешь, усмехается братец. Это мерзкая злонамеренная лжа. Нет, это профессиональная критика, ты плохо шьешь, но много ешь. Критика несколько отличается от злонамеренной лжи в пользу третьих лиц. Ну, типа, заявить, что я маловато ем, это будет критика. А вопить о том, что я пожираю младенцев и любимое мое блюдо, сало, натопленное с девственниц, это уже будет лжой. И твое заявление о мерзком шитье именно лжа. Надежда делает страшные глаза и указывает взглядом двум развеселившимся протельникам на мутобора. Осекаемся. Хотя Морф явно не видит и не слышит окружающего. Нависнув над лицом, препарированно смотрит и смотрит, неподвижно, неотрывно, жутко. Какие поручения дала Валентина? Как бы не означает даю понять братцу, что понимаю цель его миссии. Никаких. А что, должна была? Я теряюсь. Но я-то думал, что это она тебя послала. С какой-то кстати, Сгребли всех, кто под руку попался для участия в спасательной операции. Как стало известно, что тут много живых будет. Я только рад был сменить обстановку. Меня уже задолбало на малой пискаревке работать. Вот и воспользовался оказией. Теперь есть причина. Почему не напечатать 68 актов о вскрытии? Так сказать, форс-мажор. А тут посмотрел, что к чему, лучше уж с вашей командой. Там и без нас разберутся. Малая Пискаревка, что это? Братские могилы рядом со старым кладбищем на Котлине. Уже 17 тысяч с лишним человек захоронили, и конца не видно. А я там как раз на водильном морге работаю. Те еще условия. Ком дали какой-то ублюдочный. Глючит сурово. Как тогда, когда я в бюро вирусов приволок кучу. Это я помню. Мужик свел счет с жизнью и прыгнул с балкона. Ухитрился в полете побиться о всякие детали и гвоздануться о козырек подъезда, от чего его, мужика разумеется, порвало практически пополам. Часть полета бесстрастно зафиксировала камера наблюдения, и братец сгоряча попросил местную охрану скинуть ему на флешку этот эпизод записи, проще было бы разобраться, какие повреждения самоубийца получил в разных фазах полета. Но вместе с записью на флешке оказалась куча вирусов. Хорошо еще, что в тот момент не было валом писанины, и хоть и с великим трудом и потением братцу удалось компы полечить. «А вот оно что!» – братцы явно осенило. «Ты-то глаза вылупил тогда, когда я сказал, что речь идет о продлении функционирования безнадежно больных. Ты подумал, что меня порученицам прислали. Ты что, сам об этом не подумал? Это ж на поверхности лежит. Любому студенту сразу бы в голову пришло, какие тут перспективы открываются. Ну, я-то не студент. Да, я все время забываю делать соответствующие твоим умственным способностям скидку. Мне как сказали о твоем новом знакомстве, я об этом сразу подумал. Ну и удрал с трудового поста». Кто бы говорил, я последний не работал как бирманский слон. Здесь этим спасённым не лечение нужно, а уход. Самое то для меня. Водичкой попоить, сложечки покормить, штанишки поменять и адзияльцем накрыть. Чёрствая скотина. А какой есть? Ты лучше написал ход проведения операции. И результаты с выводами. Вот эту бумажку очень неплохо бы прямо его на стол. К рапорту от нашего старшего группы в приложении. Ты еще и бюрократ. Самый часто используемый инструмент врача – шариковая ручка. Если приказом провести информацию, глядишь, пяток хороших ребят живы останутся. Так что стоит подсуетиться. Вообще-то смысл в его предложении определенный есть.